Кэт шилт Очень близкий друг Глава первая Вместо того, чтобы хоть немного успокоиться, Минк Кэмпбелл сидела в ресторанчике с каждым глотком гранатового чая, все больше и больше убеждаясь в том, что вот-вот совершит самую большую в своей жизни ошибку. Маффин, ее йоркширский терьер, Радостно завиляла хвостом. Пусть из маффин никогда и не выйдет, сторожевая собака, зато сигнализация из нее получилась просто замечательная. Извини, что опоздал. Джейсон Стерлинг небрежно провел кончиками пальцев по плечам мимик, и от этого легкого прикосновения у нее по коже сразу же пробежала целая волна мурашек, и ей не оставалось ничего иного, кроме как безмолвно проклинать предательское тело. пока Джейсон усаживался напротив нее. С тех пор, как она полгода назад разорвала помолвку с его братом Эвоном, Минг стала очень остро воспринимать любые его прикосновения, будь то дружеское похлопывание по плечу, случайное касание, когда они рядом сидели на диване, или непринужденные объятия, которыми он щедро одаривал подругу. И при этом Минг даже не могла попросить его перестать ее трогать. Ведь тогда Джейсон наверняка потребовал бы объяснений, и ни за что на свете она не стала бы ему во всем признаваться. Так что ей оставалось лишь молча терпеть и надеяться, что со временем чувства, если и не пройдут, то хотя бы притупятся». Маффин с надеждой поставила передние лапы ему на колени, преданно посмотрела в глаза и негромко тявкнула. И в ответ Джейсон подхватил ее на руки и позволил лизнуть себя в нос. После этого обязательного ритуала Маффин довольно фыркнула и свернулась клубочком у него на коленях. А Джейсон подозвал официанта и заказал обед. «А почему ты не начала без меня?» «Потому что слишком нервничала, чтобы обращать внимание на такую ерунду, как голод». «Ты сказал, что опоздаешь всего минут на пятнадцать». Джейсон Убежденный холостяк и гонщик-любитель, всегда готовый к новым приключениям, будь то горячая девчонка или новая трасса, с первого класса был ее лучшим другом и тайным предметом мечтаний. Но все это не отменяло того, что периодически он доводил ее до белого коленя. «Извини, просто мы попали в пробку, когда возвращались в город». «А я думала, что вы еще вчера приедете». «Ну, сначала мы так и собирались сделать, но потом зашли после гонок выпить пивка, и наше празднование слегка растянулось, а под конец никто уже просто не смог бы просидеть пять часов за рулем». Джейсон улыбнулся, вытянул свои длинные ноги и уперся в ножку ее стула. «А как Макс справляется с тем, что ты настолько обогнал его по очкам?» «Оба друга...» С 16 лет участвовали в гонках Национальной ассоциации автоспорта на своих машинах, которые они самостоятельно улучшали. И каждый год они соревновались друг с другом, пытаясь заработать как можно больше очков. По-моему, после помолвки ему это уже совершенно без разницы. Последний раз минк видела Джейсона таким недовольным, когда его отец влюбился в женщину на 20 лет моложе его самого. «Бедняжка! Твой лучший друг наконец-то вырос и зажил настоящей жизнью, оставив тебя позади!» С тех самых пор, когда Макс Кейс сделал предложение любимой женщине, Минк все время приходилось выслушивать жалобы Джейсона. «Наверное, мне стоит узнать, что в этом все находят». «А я думала, ты никогда не женишься». Минк вдруг почувствовала, что ей не хватает воздуха. Если он вдруг в кого-то безумно влюбился, то отношения между ними сразу же изменятся, ведь тогда она уже не будет его лучшей подругой. «Об этом не волнуйся!» Его насмешливая улыбка сразу развеяла часть ее страхов. Минк торопливо переключилась на греческий салат. Еще в старшей школе она безнадежно влюбилась в Джейсона. Но не считая одного краткого эпизода после выпускного, за который он потом долго и старательно извинялся и убеждал ее в том, что это была ошибка, Джейсон всегда давал ей понять, что думает о ней лишь как о подруге. Когда он уехал в колледж, она так и не смогла выбросить его из головы. Зато кое-что поняла. А поняла она то, что если даже каким-то чудом Джейсон в нее и влюбится, то никогда не пойдет на поводу у своих чувств. Недаром же он раз за разом твердил о том, как дорога ему ее дружба, и что он не хочет, чтобы ее что-то нарушило. «Ну так и зачем ты меня позвала?» Наконец спросил Джейсон, жуя гамбургер. «Ты сказала, что хочешь поговорить о чем-то важном». За те полчаса, когда она его дожидалась, Минк успела довести себя до настоящей паники. А ведь обычно она ему все о себе рассказывала. Ну, почти все. Когда она начала встречаться с Эваном, была пара тем, которые они никогда не обсуждали. И в первую очередь ее чувства к его брату. Сперва ей было весьма непросто все держать в себе, а теперь она вдруг поняла, что открыться Джейсону окажется еще труднее. «У меня будет ребенок», — выпалила Минка задержала дыхание. «Ты беременна?» Джейсон замер, не донеся вилку до рта. Минк покачала головой, чувствуя, что теперь, когда она все же решилась заговорить, ей становится гораздо спокойнее. «Пока еще нет». «А когда?» «Надеюсь, что скоро». «Это как? Ведь ты сейчас даже ни с кем не встречаешься». Я обратилась в клинику. «А кто будет отцом?» Минка пустила взгляд и воткнула вилку в оливку. «Я сократила список до трёх человек. Юрист, специализирующийся на корпоративном праве, атлет, успешно занимающийся триатлоном, и фотограф дикой природы. Мозги, тело, душа. Я еще не решила, кого из них выберу. Похоже, ты уже немало успела об этом подумать. Но почему я слышу об этом впервые?» Джейсон оттолкнул тарелку с недоеденным гамбургером. Раньше она могла говорить с Джейсоном о чем угодно, но после того, как она встречалась с его братом, многое изменилось. Теперь у нее совсем не осталось надежды, что их отношения выльются во что-то большее. «Ты ведь знаешь, из-за чего мы с иваном расстались?» Потому что он, в отличие от нее самой, совершенно не хотел заводить семью. «Дети для меня очень важны», Иначе бы я просто не занималась тем, чем занимаюсь теперь». Она стала стоматологом-ортодонтом именно потому, что любила детей. Они заставляли ее улыбаться, так что она дарила им идеальные зубы, чтобы они могли улыбаться ей в ответ. «А родителям ты об этом уже сказала?» «Пока нет. Ведь ты знаешь, твоя мама не обрадуется, когда узнает, что ты забеременела раньше, чем завела мужа». Возможно, но она знает, как сильно я хочу завести собственную семью, так что ей придется смириться с моим решением стать матерью-одиночкой. Просто дай себе время пережить расставание с Эваном. Наверняка где-то есть подходящий для тебя парень. Это вряд ли, ведь тот единственный человек, с которым она могла себя представить, убежден, что никогда не женится. «Ну и сколько ты мне предлагаешь ждать?» Чувствуя, как на нее накатывает отчаяние, спросила Минк. «Полгода? Год? Через два месяца мне будет уже тридцать два. Я больше не хочу попусту тратить время, взвешивая все «за» и «против», и волноваться о том, что подумает моя мама, ведь я точно знаю, чего хочу». Минку прямо задрала подбородок. «Я уже все решила». «Да, это видно». Джейсон пристально посмотрел на нее своими бездонными голубыми глазами, точно того же оттенка, что и ее шелби-кобра, которую им совместными усилиями удалось выпросить у родителей Минк на ее 17-летие. А потом они все лето приводили ее в порядок ремонтировали незабываемые воспоминания. И именно из-за них, после того, как Минк начала встречаться с Эваном, эта машинка больше не покидала гараж. «Но мне бы действительно хотелось, чтобы ты одобрил мое решение». «Я твой лучший друг», — напомнил Джейсон. «Разве я могу хоть в чем-то тебя не поддержать?» Наверняка он еще не до конца переварил ее новость, но все равно приятно сознавать, что он встал на ее сторону. Минг немного расслабилась. «Ты доел?» — спросила она через пару минут и подозвала официантку. «Мне пора возвращаться в клинику». Джейсон ухватил счет еще до того, как официантка успела положить его на стол и потянулся за кошельком. «Но это я пригласила тебя на обед», – твердо возразила Минк. «Мне и платить. Зато я так сильно опоздал, что просто обязан хоть как-то перед тобой извиниться. К тому же ты так мало ешь, что ходить с тобой в рестораны одно удовольствие. Спасибо!» – Минк встала и позвала Маффин. Но прямая собачка отказалась слезать с коленей Джейсона. Устало вздохнув, Минк направилась к выходу, а Джейсон подхватил зверушку под мышку и последовал за ней. А где твоя машина? Я решила пройтись ведь тут всего два квартала. Сегодня была такая замечательная погода, что она действительно могла бы насладиться прогулкой, если бы так сильно не волновалась из-за разговора с Джейсоном. Тогда я тебя подвезу. Джейсон схватил ее за руку, и Минг почувствовала себя так, словно ее ударило током. Запах его одеколона кружил ей голову, а его теплое, подтянутое тело оказалось совсем рядом. И именно в такие секунды ей хотелось отменить все дела и затащить Джейсона к себе домой, чтобы раз и навсегда погасить сжигающий ее тело огонь. Но, разумеется, она никогда этого не сделает. К тому же она нашла другой способ укротить поселившуюся у нее под кожей волчицу. Минг всегда все продумывала заранее, тщательно обдумывала каждый свой шаг и уже на много лет вперед по минутам расписала всю свою жизнь. А Джейсон был легкомысленным парнем, всегда готовым поддаться порыву и нетерпевшим, чтобы ему указывали. Правда, несмотря на это, он все-таки умудрился окончить колледж с отличием. Они подошли к его машине «Камара» 1969 года, и Джейсон галантно открыл перед ней дверцу. Пусть они и были всего лишь друзьями, это никогда не мешало ему быть очень любезным. Но прежде чем Минк смогла сесть, Джейсону пришлось убрать с сиденья полуметровый трофей. Что ж, похоже, у него появился новый предмет для гордости, а его гоночная комната скоро пополнится еще одной статуэткой. «А что еще тебя беспокоит?» — спросил Джейсон, усаживаясь за руль. Иногда он угадывал ее мысли еще до того, как они приходили ей в голову. «Слишком долго объяснять!» Минка обняла маффин и потерла щекой об ее бок, а собачка в ответ с готовностью лизнула хозяйку. Минк всегда обожала ездить с Джейсоном. С тех самых пор, как у него появилась машина, только с ним она могла почувствовать, что значит настоящая скорость. У всех их одноклассников были сравнительно новые машины, и только Джейсон с Максом предпочитали быстрые модели из 50-х, 60-х и 70-х. А ты изложи все вкратце. Не стоит, тем более я уже передумала. Передумала о чем? О том, что сперва хотела у тебя спросить. Минк бы хотелось, чтобы Джейсон просто оставил ее в покое, хотя она прекрасно понимала, Теперь, когда в нем проснулось любопытство, так просто он от нее не отстанет. Это ерунда. Что-то я в этом сомневаюсь. Вот уже пару недель ты ведешь себя как-то странно. В чем дело?» Минг глубоко вздохнула. «Ты спросил, кто будет отцом ребенка?» Минг снова замолчала, пытаясь представить, что случится. «Скажи она, если и не всю правду». то хотя бы тут тщательно продуманную и логически обоснованную фразу, которую придумала специально для него. Ведь он ни за что не должен узнать, что она действительно к нему чувствует. И когда она наконец решилась продолжить, сердце бешено билось у нее в груди. И мне хотелось бы, чтобы им стал ты.